И вот такой же позор. Ужас вдруг свалился и на нашу семью. Как? Почему? Ведь уж брат это никак нельзя был назвать крутолобом, угрюмым болваном. Его преступная деятельность казалась еще нелепее, еще невероятнее, чем таковая же барышень Субботиных, которые, хотя и принадлежали к богатому и хорошему дворянскому роду, Все-таки просто могли быть сбиты с толку, по своей девичьей глупости, какими-нибудь рогачевыми. В чем заключалась деятельность брата, и как именно проводил он свои университетские годы, я точно не знаю. Знаю только то, что деятельность эта началась еще в гимназии, под руководством какой-то замечательной личности, какого-то семинариста Доброхотова. Но что общего было у брата с Доброхотовым? Брат, рассказывая мне о нем впоследствии, все еще восхищался им, говорил о его ригоризме, о его железной воле, о беспощадной ненависти к самодержавию и беззаветной любви к народу. Но была ли хоть одна из этих черту брата, почему он восхищался? Очевидно, только в силу той вечной легкомысленности, восторженности, что так присуще было дворянскому племени, и не покидала Радищевых, Чацких, Рудиных, Огаревых, Герценов, даже и до седых волос, потому что черты Доброхотова считались высокими, героическими. И, наконец, по той простой причине, что, вспоминая Доброхотова, он вспоминал весь тот счастливый праздник, в котором протекала его юность, праздник ощущения этой юности, праздник преступной, а потому сладостно жуткой причастности ко всяким тайным кружкам, праздник сборищ, песен, зажигательных речей — Опасных планов и предприятий. Ах, это вечная русская потребность праздника! Как чувственным, как жаждем упоения жизнью, Не просто наслаждения, а именно упоения, Как тянет нас к непрестанному хмелью к запою, Как скучны нам будний планомерный труд». Россия в мои годы жила жизнью необыкновенно широкой и деятельной. Число людей работающих, здоровых, крепких, все возрастало в ней. Однако разве не исконная мечта о молочных реках, о воле безудержу, о празднике, была одной из главнейших причин русской революционности? И что такое вообще русский протестант, бунтовщик, революционер? Всегда до нелепости отрешенной от действительности, ее презирающей, ни в малейшей мере не хотящей подчиниться рассудку, расчету, деятельности невидной, неспешной, серой. Как? Служить в канцелярии губернатора, вносить в общественное дело какую-то жалкую лепту, да ни за что. Карету мне, карету.